Спасибо тебе, дядюшка, поблагодарила его девушка. Удачно тебе сегодня торговли. Благодарствую, Миночка, да и ты не забывай старика. Заходи почаще, ответил он ей, в то время как е в н и к а выйдя из лавки, помахала ему рукой. Теперь она не торопливо шла к дому л а и д ы Приближаясь к нему, она почувствовала небольшую грусть, потому как сегодня ей суждено было принести подруге не радостные вести о ее любимом. Лаида сидела на скамеечке возле небольшого фонтана, держа на руках маленькую сестренку, которая плескалась водой и весело смеялась. Евника улыбнулась, увидев их. Лаида была немного старше ее и внешность ее совсем отличалась. Евника всегда восхищалась ее красотой: темные вьющиеся волосы, большие карие глаза, окаймленные длинными ресницами, открытая улыбка и звонкий смех. Лаида была красивой девушкой, к тому же нежной. Корнили очень любил ее. Маленькая Ревека была похожа на свою старшую сестру. Темные волосики большими кучеряшками рассыпались по голове, а глаза были такими же большими. Наблюдая, как девочка радостно играет возле фонтанчика, Евников вспомнил а своего нового маленького друга а Врелия, п о ч у в с т в о в а в что уже тоскует по нему. Евника, милая, обрадовалась Лоида, увидев ее. Ревека тут же соскочила с ее рук и побежала к Евнике. Девушка с улыбкой подхватила малышку на руки и поцеловала. Дорогая моя, тебя так любят дети, улыбнувшись, сказала Лоида. Это была п р а в д о й Евнике было легко ладить с малышами, успокаивая и забавляя их. Я рада видеть тебя, л а и д а сказала Евника, обнимая подругу. Надеюсь, у вас все хорошо. О да, слава богу, отец сегодня рано утром уехал к Давиду. Затем она в с к л о н у л а на сестренку и потеребила рукой ее кучеряшки. Мы все утро с р е в е к о й играли, день сегодня чудесный. Евника кивнула. А как Тимофей? Тут же спросила л а и д а У него все хорошо, ты же знаешь, люди любят его. Всегда так много больных, я немного беспокоюсь о нем, он так устает. У него доброе сердце, сказала л а и д а положив свою руку на руку Евники. Пусть Бог укрепит его. Затем л а и д а повела девушку к беседке. Пойдем, посидишь с нами немного. Ревека весело бегала по садовым дорожкам. л а и д а принесла ей хлеба, и, о торвав маленькими кусочками, стала бросать в траву. Птицы стали слетаться на это лакомство. А малышка радостно смеялась, когда они отхватывали себе крошки и пугливо улетали от ярких е з движений. Вернувшись к евнике, Лоида спросила: "Тебя что-то тревожит, милая?" Девушка вздрогнула: "Я должна рассказать тебе кое-что." л а и д а слегка нахмурила брови, почувствовав в сердце волнение. Вчера к Тимофею приходил римский центурион. Брат сказал, что это лучший друг Кранилия. А Пелес? Да, он рассказал Тимофею, что Корнили осудили день тому назад, его приговорили к ссылке на галеры. Он попал на одну из к а л е р которая отправилась вместе с императорскими кораблями в Мезию. Лоида закрыла глаза, в сердце же она почувствовала невыразимую печаль. Корнили, она так любила его. Он был тверд до конца, Лоида, и Бог не оставит его. На глазах Лоиды заблестели слезы. Я верю, не оставит, ответила она. Он просил передать тебе это. С этими словами Евника вынула из корзины свернутый пергамент и передала л а и д е Глава седьмая. Что ж, пора нам с вами, дорогой читатель, отправиться на Средиземное море, где уже несколько недель держа курс на Македонию плывут корабли императора Домициана. Остров Сицилия остается уже позади, а впереди их ждут неспокойные воды и о н и й с к о г о моря. Погода им пока благоприятствовала, так что император был уверен, что Нептун благоволил к ним. При отсутствии попутного ветра приходилось полагаться только на силу гребцов, поэтому вот уже несколько дней наши прекрасно оснащенные трире мы преодолевают морские глубины за счет своих крепких весел. Давайте же пройдемся по палубе одной из п е р е е м плывущей по правому борту от императорского корабля. На боевой башне стоит статный центурион Аврелиан, внимательно следя за своими воинами. Но иногда его взор мечтательно устремляется на горизонт, и нам остается только гадать, о чем думает этот командир. А на палубе седовласый триерарх приказывает нескольким матросам расправить парус. чтобы поток ветра натягивал его как можно сильнее. Но ну, Вергилий, неужели попутный ветер? спрашивает центурион у триерарха, когда тот поднимается к нему на башню. Да, ты прав, отвечает тот, глядя в сторону императорской т р и р е м ы И я вижу, воины Домициана тоже расправили паруса. Сам знаешь, хороший ветер для нас сейчас большая удача, потому как на в е с л а х мы не достигнем скорости и шести узлов. Кроме того, Нам дали рабов, а они игрести то не хотят, только б и ч о м их погоняй. Не думаю, что свист б и ч а заставить их работать веслом как надо, отвечает Аврилиан. Да, и не зря ведь префект Фуск взял на свои т р и р е м ы вольнослужащих крепцов, а не этих пленных варваров. Зачем только они понадобились ему? Полагаю, что Корнелий хочет использовать их как г а с т а т о в Ему ведь не жарить их рабов. А своих воинов он, конечно, побережет для второй и третьей линии наступления. А что, фуск разумен? с усмешкой сказал Вергилий. Однако сейчас мне нужно извлечь из них пользу, как от гребцов. В бою их роль мне не слишком интересна, ведь это уже по твоей части, Силуан. А в Релиану при их разговоре о гребцах снова вспомнилась одна сцена, увиденная и м еще при выходе из Кавани. В тот день он с т о я у ростры и видел, как римский центурион прощался с одним узником, которого вместе с остальными рабами отправили к веслу на его б е р е м у Силуан был удивлен, что тот воин крепко обнял заключенного, не взирая на сотню глаз, что видела их. Он наблюдал, как молодой командир долго провожал глазами корабль, и странно, что этот случай запал в его сердце. За что же тогда человека сослали на галеры? Догадайтесь, о ком же это думал командир? Безусловно, о нашем верном крестьянине. Разузнать о нем центурион пока не нашел возможности. Однако немного про н а б л ю д а т ь с я к о р н и л и м ему не составило труда. Узник был хорошо сложен и достаточно силен, упорен. Он не был одним из пленных. Его смелый взгляд и светлая кожа выдавали в нем римлянина. Иногда Аврилиану казалось, что тот похож на командира. к о р н и л и й работал без ропота и за всех сил. Он молча сносил насмешки над с м о т р щ и к о в которые, зная, что он был римским военным, отпускали грубые замечания и шутки в его адрес. Что-то отличало этого узника от других. Может, удивительный мир на лице и добрые, честные темные глаза. Силуана что-то привлекало в этом молодом римлянине. Но что же это было? Сегодня гребцами командует Альва? – спросил он триерарха, все еще стоящего рядом с ним на башне. – Да, об этом не трудно догадаться. Я целый день слышу свист пича, – ответил Вергилий. – Я хочу спуститься вниз. Думаю, Альве можно дать приказ о небольшом отдыхе для гребцов. С усилением ветра Берима сможет некоторое время идти под парусом. Если считаешь нужным, делай, Селуан, – коротко ответил триерарх. продолжая смотреть на горизонт, а в релиан спустился к гребцам. Какие будут приказания, командир? Увидев его, спросил надсмотрщик. Дай гребцам небольшой отдых, хотя бы на два часа. Попутный ветер усилился, Галера сможет идти за счет него. Да, командир, покорно произнес Альва, однако лицо его все еще оставалось суровым. Силуан, о к и н у л взглядом рабов, усиленно оттягивающих свои весла. Решил тут же спросить надсмотрщика о том, что интересовало его уже долгое время. Что ты можешь сказать мне о том гребце, что сидит у весла сразу вон за тем мавром? Он указал на к о р н и л и я Командир, мне известно только немного, отвечал Альва. Его имя к о р н и л и й Сальви Левин. Он гражданин Рима, бывший центурион в легионе Кантидиана к о р н е л и я Альбина Церта. Это достаточно высокое звание. проговорил Силуан. Почему же он здесь? Он был осужден легатом своего легиона и приговорен галером, ответил надсмотрщик. Чем же он так провинился? Аврилан и заметил, как глаза Альвы вдруг сверкнули каким-то ненавистным огоньком. Мой командир, он христианин. И все? спросил Силуан сухмылкой. Я-то думал, он сделал что-то ужасное, что угрожало Риму. Все христиане угрожают Риму, потому что они признают в л а с т и императора. Они живут по законам своего Бога. у г р ю м о ответил Альва. Этот командир отказался сражаться, предпочитая сохранить верность своему Богу. И я думаю, что он заслужил свой позор. Меня мало интересует твое мнение, Альва, жестко произнес Силуан. Если Корнилий Сальви Левин и с д а л свой выбор. то он будет отвечать перед Римом, своим Богом и самим собой. Надсмотрщик почтительно промолчал. Выполняй свой долг, но по совести, сказал снова Аврилиан, и отвернувшись, стал подниматься наверх. Альва казалось всем своим естеством ненавидел Корнилия. Само слово х р и с т и а н и н вызывало в нем гнев. Он не скупился на обидные о п р и г и в адрес бывшего командира, прибавляя к ним незаслуженные удары. Корнилис н о с и л это. Он лишь безмолвно шептал что-то, продолжая со всем усердием г р е с т и Я давно хотел спросить, почему он так ненавидит тебя, р и м л я н и н Обратился мавр к Корнилию, когда им дали двухчасовой перерыв. Ты всегда гребешь с большим усердием. Корнилий в ответ улыбнулся. Думаю, у него есть причины злиться. Я христианин. м а в р с опаской взглянул на Альву и, убедившись, что тот их не слышит, сказал: "Я слышал о христианах. Император Домициан устраивает хорошее зрелище из их смерти. Мне кажется, ты военный. Почему тебя не убили? Я не знаю. Быть может, это воля Божья. Терпеть весь этот позор и унижение, быть гребцом на военном корабле, тебе римскому воину? Ничего не происходит просто так." р а с т а л и с ь громкие ругательства Альви в ответ на жалобное в о п л о д н о г о из р а б о в Да поразит его все боги, ничтожный мерзавец! – прошепел мавр. Не говори так, остановил его Корнили. Он просто ослеплен своим гневом. Мавр ословещен, глядя в сторону надсмотрщика, стиснул зубы. Как твое имя, римлянин? с к о р е с спросил он. Корнили Сальви Левин. Затем Корнилий повернул голову к мавру, словно спрашивая, как его имя. Морус Лев, я не римлянин. Затем он с ненавистью з г л я н у л на свое весло, гневно а глухо произнес: "Я ненавижу римлян. Они покоряют себе все, мечи их полны крови. Они отнимают свободу у народов, которые не хотят становиться под их ярмо." Мавр произнес какие-то проклятия и со злобой выговорил что-то на своем языке. Корнилий содрогнулся. н о молчал. Ты не такой, как все римляне. Ты не слушаешь с в о ю гордость и гнев. Наверное, твой Бог дает тебе силу. Ты прав. Я бы не смог выдержать это, если бы не Он. Глава восьмая. С наступлением ночи море стало очень спокойным, а паруса легко надувались от п о р ы в о в приятного бриза. Императорские корабли плавно раскачивались на мягких волнах, словно дремая под их всплески. На темном небе ярко мерцали тысячи звезд, которые словно бусинки усыпали его мрачные с в о д ы А вот и она, та звезда, которую мы с вами видели мерцающей из маленького окошка темницы. Помните ее? Это звезда нашего к о р н и л и я А где же он сам? в и д и т ли он ее? Да, он тоже ее видит. Посмотрите в маленькое окошко на римском б е р е м е Корнили лежит на грубой бревенчатой скамейке возле своего весла. Гребцы уже спят. Однако наш смелый х р и с т и а н и н не дремлет. Его уста снова шевелятся, обращаясь к тому, кто каждый день дает ему у т е ш е н и е и силы. Мужественное сердце так часто обливается кровью при мысли о тех, кто дорог ему и теперь так далеко. А мерцающая звёздочка снова радует своим сиянием, словно давая новую надежду. О, отец мой, ты знаешь боль моего сердца, ты видишь всё, что происходит со мной здесь, и иногда мне не просто это переносить. Лишь мысль о том, что ты рядом, укрепляет меня. Глядя на эту звезду, я так часто думаю о родных, которых уже нет со мною. Моя л а и д а О, как я любил ее, Боже! Быть может, я больше никогда не увижу ее, не услышу ее голоса. Однако прошу тебя, сохрани ее от з л а Ты видишь ненависть этих командиров и солдат? Они так жестоки, но я не вправе осуждать их, ведь и я когда-то был таким, как они. И теперь я прошу за них, отец, прости им эту ненависть ко мне и откройся их сердцам. Ведь то, что ты дашь, будет больше того, что они имеют, и больше всего того, что когда-либо было на земле. Этот мир быть может заберет у меня все, однако эту веру он, не он никогда не заберет тебя от меня, потому что ты скрыт о глубоко в моем сердце. Пусть же эта вера не угаснет во мне. Я прошу, о Боже, не оставляй. Если ты будешь рядом, я все пройду. Благодарю тебя за то, что ты слышишь. И за эту звезду. Эта молитва исходила из самой души христианина, в то время как уста еле слышно шептали ее. Корнили не знал, что его друг мавр внимательно прислушивается к ней. Напрасно ты молишься, боги не слышат нас, рабы галер для них все равно, что проклятые. Раздался глухой голос Моруса. Корнили все еще глядя на звезду ответил: Ты не прав, друг, Иисус меня слышит. Он как раз-таки и помогает тем, кто отвержен в этом мире. Странные вещи ты говоришь. Разве он видит эти страдания? Боги живут на высоте, им не дело до ничтожных. Призрято не только на того, кто заслужил этого. О, мой друг, я верю, что мой Бог живет прямо в моем сердце. Он такой особенный. Если хочешь, я расскажу тебе о нем. Говори, римлянин, я послушаю тебя. А в небольшой каюте, находящейся внутри боевой башенки, тоже идет разговор. На маленьком деревянном столике горит свеча, лежат развернутые карты, компас. Уже знакомый нам Центурион и Триерарх ведут дружеский разговор. г о д ы не щадят меня, а в р и л и а н Уже покрыт с е д и н о й я. Война идет за войной, а я уже так давно не видел свою жену и детей. задумчиво говорит Вергилий. Хоть бы узнать, как они живут. Эх, разве справедливо, что преданность империи лишает нас всего этого? Ты отдаешь Риму все, а он не дает тебе ничего. О, полегче, дорогой Сиулан. Триерах м н о г о з н а ч и т е л ь н о улыбнулся. Здесь везде есть глаза и уши. Да разве об этом нельзя говорить? Любой воин скажет это. Вот сейчас, Вергилий, мы плывем на войну с Даками. И что это принесет нам взамен? Кровь, ужасы, потери. Император ожидает большой победы, и он не отступит, пока не получит ее. Но какой ценой надо останется нам? Я не знаю, Вергилий. Мне так тяжело терять своих воинов. Если бы ты знал. Думаю, что я знаю это чувство. Со вздохом говорит седовласый капитан. Однако долг сильнее чувств. Ты должен знать это. Все же мне иногда так трудно понять цель всех этих стремлений. Я чувствую пустоту внутри. Не в ы п и е т ли тебе вина? Иногда это помогает в такие минуты. Слабо улыбаясь, с и л он отвечает. Даже в вине теперь я не нахожу радости. Тогда послушай, что я расскажу тебе. Глаза Вергилия оживляются. Еще будучи в Риме я навещал старого т р и б у н а которым когда-то служил в Мезии. Так вот, мы с ним говорили о том, что произошло при набеге д ю р п а н е я когда была разорена провинция и убит наместник. Впрочем, это ты знаешь. Но вот рассказывал он мне об одном из последних своих стражений, когда ему пришлось воевать с такицами. п р е д с т а в а Врилиан, из за реки, как он говорил, движется полчища даков. Эти варвары хорошо вооружены, льется кровь, а они, как будто теряют р а с с у т о к и е щ е сильнее начинают наступать. Крики, звон мечей, кровь — все это типично для любого сражения и не ново для тебя. Но видел он дакийскую принцессу на своем сильном коне с м е ч о м и горящими глазами сражается она бок о бок с отцом и братом. Наших воинов это так потрясло, что они стали ослабевать в наступлении. Как можно убить такую девушку? Все это очень похоже на красивую легенду, с у смешкой отвечает Силюан. к л я н у с ь всеми богами, это правда, и она б е с п о щ а д н а а врелиан. Своим мечом она пролила много крови. Говорят, что дочь д о к и й с к о г о вождя очень к р а с и в а Но какая она отважная, знает только тот, кто видел ее в бою. Быть может, все это правда? Но ну, что с того? А то, что быть может, приторианские гвардии придется узнать яростью меча. с р а ж е н и е вам не миновать. И помни мои слова, Аврилан, и ты увидишь, т а м дочь вождя. Силуан Эмилий Аврилан и никак не мог уснуть в эту ночь. Он стоял на носу корабля, вглядываясь в глядя ы в а с ь в ночную к о в е р н и б а у с ы п а н н ы й звездами, и размышлял. Да, скоро их корабль подойдет к земле, и воин вместе с командиром Отправятся нам п о д к р е п л е н и е своей провинции. Война с даками была достаточно длительной. Варвары так просто не сдавались, но и император Домициан не желал останавливаться. О, сколько же крови было уже пролито и прольется снова! Силуан вдруг подумал, что если он сам погибнет там, в чем тогда был смысл его жизни? Быть римским командиром, сражаться и умереть, но за что? Умереть о т н и м а я свободу удаков народа любившего свои горные земли. О, как же это глупо! Глупо, что он может умереть ни за что. А врелиану вдруг стало интересно: возникает ли такие мысли у его воинов и других командиров? Возможно, но вряд ли кто из них стал бы делиться своими мыслями. Измена и трусость сурово карались. Затем он вспомнил рассказ Вергилия о дакийской принцессе. Храбрая должна быть эта девушка. Однако что ей остается делать, как не защищать свои родные земли от чужеземцев? Ему было интересно увидеть, ли он ее в бою. Затем он почему-то подумал о к о р н и л и и Старший центурион в легионе к а н т и д и а н а Корнелия Альбина Церта, почти с т о же самого известного войска в Риме, что заставило этого римляна отказаться от карьеры, славы, гордого имени. Растаться с с другом и смириться с мыслью, что он теперь раб на галерах. Что же сделал он такого ужасного? Силуан вспомнил слова Альвы. Он крестьянин. И что же? Силуан знал, что д о м и ц и а н жестко преследует х р и с т и а н но знал также, что они не отрекаются от веры. Что в их вере такого важного, что они готовы умереть за нее? Аврилиан вспомнил Корнилия, взгляд его добрых темных глаз. Все это время ему очень хотелось поговорить с этим узником, потому как тот видел смысл в жизни, если готов терпеть унижение за веру. Силуан сам не зная почему тихо направился в помещение г р е б ц о в Он спускался осторожно, хотя знал, что те спят крепко от усталости и вряд ли услышали бы его шаги. Удивительно, но глядя на бедных рабов, прикованных цепями, крепко спавших на своих же местах, сердце его жалось. Он никогда не проявлял большого милосердия к рабам, но сейчас его сердце почувствовало их безысходность и отчаяние. А что чувствуют они? Видят ли они смысл в таком существовании? Силуан слегка вздрогнул, когда услышал чей-то тихий приятный голос. В нижнем отделе корабля, где были гребцы, помещение освещалось плохо, тем более сейчас, когда все рабы спали. с и л у а н взгляделся в ту часть гребцов, что находилась ближе к носу, потому что оттуда доносился разговор. Он увидел к о р н и л и я сидящего на своем месте возле весла. Возле него был недремлющий мавр. Они приглушенно р а с г о в а р и в а л и с и л у а н заметил, что Моррис внимательно слушал к о р н и л и я Странно было Аврилану и видеть этих рабов, которые сейчас тратили драгоценные минуты своего отдыха на разговоры. Когда командиры и воины были погружены в свои сновидения, Корнили говорил тихо, чтобы не пробудить спящих рабов, но слова его были вполне хорошо слышны Силуану. Как же ты говоришь, что Твой Иисус подчиняет себе даже морские глубины? – спрашивал мавр. Друг мой, он Бог, ему п о в и н у ю т с я все. Если позволишь, я расскажу тебе, как это было. Силуан внимательно вслушивался. Однажды Иисус со своими учениками решил переправиться на другую сторону моря, продолжил к о р н и л и й Ученики Иисуса были опытными рыбаками, знали свое дело. Когда они плыли, Иисус, будучи утомлен, уснул в лодке. Как он мог уснуть? тут же спросил мавр. Ведь он Бог. Да, он был Богом, спокойно отвечал к о р н и л и й Он был Богом, пришедшим во плоти. Он исцелял больных и немощных, насыщал тысячи людей хлебом и рыбой. Он ходил по селениям, проповедуя Царство Божье, а потом уставал, как любой человек. Иисус мог плакать или скорбеть, мог чувствовать голод, но когда он творил чудеса, от него исходила сила Бога. Затем он продолжил: когда Иисус спал, поднялась великая буря, волны били в лодку, наполняя ее водой. Ученики сильно испугались и уже подумали, что погибнут. Тогда они стали будить Иисуса, спрашивая: Учитель, разве тебе нужды нет, что мы погибаем? Иисус встал и запретил ветру, сказав морю: Умолк, н и перестань. Он сказал это как всемогущий Бог, и ветер утих, с д е л а л а с ь великая тишина. Иисус упрекнул своих учеников, почему они так б о я з л и в ы и маловерны. А ученики изумлялись тому, что произошло, говоря между с о б о ю Кто же это? что и ветер, и море повинуются ему. Интересно, ты говоришь, проговорил Морус. Те боги, которым верил я, совсем не такие. Ты так веришь в Иисуса, что готов всю жизнь терпеть позор здесь на галерах? Это не позор, друг мой, ответил с улыбкой к о р н и л и Иисус претерпел самое страшное мучение за меня, будучи невинным. И разве для меня это не честь пострадать за него? Силуан все еще не уходил. Он слышал, как к о р н и л и стал рассказывать о б е с н о в а т а м из Кадаринской страны. Почему он так верил всему этому? Удивительно, но слушая к о р н и л и я Аврилиан сам начинал верить в это. Время стало приближаться к полуночи, и все еще не спящие к о р н и л и и Морус прекратили разговор. Их голоса вскоре затихли, оставаясь незамеченным Силуан осторожно поднялся на палубу. Вдохнул п о л н о й груди ночной воздух, он снова посмотрел в небо. Он вспомнил историю к о р н и л и я о том, как Иисус успокоил великую бурю. Почему же этот Бог не может освободить к о р н и л и я от этих уз? Аврилан и вдруг подумал, почему этот Иисус, которому были так преданы христиане, так интересует его Силуана? Неужели потому, что он не видел смысла в жизни или мог погибнуть в горной местности Даков? Селон не мог понять, почему все это вообще интересует его. Постояв еще немного на палубе, он отправился в свою каюту. Глава девятая. За далекой рекой Дунай лежит прекрасная горная страна Дакия. Там живет народ, который не хочет покоряться власти Римской империи. Не желает он разделить с чужеземцами свои земли. В зеленых долинах пасется их скот, а у ручья находят себе живительную воду дикие звери, живущие в ее лесах. Где-то высоко на скалах надежно у к р ы т ы поселение дакийских племен, таких воинственных и сильных. На одной из гор возвышается крепкий каменный дом их вождя д и у р п а н е я Его имя мы уже с а м и слышали во дворце императора Домициана. Это имя отважного воина и правителя этих земель. Каждый, кто слышал его хоть однажды, уже не забывал о нем. Однако также много говорили и о той, которая своей храбростью завоевала сердце и веру дакийского народа. о ком же это? спросите вы. о прекрасной дочери д и у р п а н е я имя которой Зия. Посмотрите на нее: черноглазая и смугла. я с т р о й н а я девушка с храбрым сердцем сидит у окна и шьет широкую льняную рубаху. Ее проворные руки умело делают ровные стежки, в то время как мысли ее далеко отсюда, может трудно поверить, что это эти же руки такие женственные и быстрые, так же умело могут держать большое массивное копье и меч, делая неимоверно сильный удар. Однако это правда. Дочь д о к и й с к о г о вождя Отнюдь не воспитывалась пуглива и и з н е ж е н н о й принцессой, ведь на ее долю выпала борьба за свободу своего народа. Сейчас же, занята своим шитьем, она выглядит как обычная девушка, любящая рукодельничать. Нужно сказать, что в этот день Дюрпаней устроил большой п и р для своих приближенных по случаю их удачного похода на Мезию. Зия слышит англодские веселия, однако она не радостна. В ее комнатку. Заходит крепкий, широко плечий воин, длинные волосы которого свободно спадают сзади, а на мужественном лице горят черные глаза. На широком кожаном поясе висит его меч. Крепкие руки, спрятанные под рукавом длинной рубахи, опираются ладонями на бедра. Это ее брат, Денгис. Почему ты не приходишь на пир, сестра? – спрашивает он. Отец очень хочет тебя видеть. Он недоволен, что его храбрая дочь, поразившая столько римлян своим мечом, не хочет разделить с ним его радость. Я не могу веселиться сейчас, Тенгиз. Зия поднимает на брата свои красивые черные глаза. Меня беспокоит мой сон. И что же это за сон? недоуменно поднимая брови, снова спрашивает он. Если хочешь выслушать, я расскажу. Садись рядом. Зия на время откладывает свое шитье. И устремив на брата свой прямой взгляд, начинает говорить: «Этот сон не похож на все мои сны. Я видела его таким ясным и реальным, что до сих пор не могу забыть. Слушай же, Диенгис, мне снилось, что я лечу над большим морем, а прямо передо мной плывут восемнадцать римских кораблей. Это военные корабли, на них было очень много воинов. На одном из них, где была боевая башня, я видела римского командира». Он был очень статным и красивым, а взгляд его очень смелый. У него карие глаза, черные волосы и светлая кожа. А на поясе его был большой меч с золотыми буквами на рукоятке. Я запомнила эти детали, потому что во сне долго наблюдала за этим воином. Потом я вернулась за Дунай на н а ш и г о р н ы е з е м л и Я оказалась на своем белом коне с мечом в руках. Было еще одно сражение. Ты и отец били с римлянами впереди меня. Вскоре какой-то воин сильно ранил тебя, и я направила коня прямо к тебе, чтобы защитить тебя. Пока я начала сражаться с теми римлянами, ты упал со своей лошади из-за сильной раны. И я все еще сражаясь заметила, как один человек из римлян побежал к тебе и пытался остановить кровь, которая а л о й струей влилась из-под твоей рубахи. Странно, ты говоришь, д и я какой римлянин стал бы спасать д о к и й с к о г о воина на поле боя? с усмешкой спрашивает Денгиз. Но этот римлянин сделал это. Я помню, что у него были добрые темные глаза. Потом кто-то из наших воинов хотел убить его, но тот вмешался римский командир, которого я видела на корабле. Он защитил этого человека, отбивая своим большим мечом, на рукоятке которого все еще в и д е л а золотые буквы. Эти двое воинов вытащили тебя с поля боя. А потом я видела, как р и м л я н е побеждают нас. Я стала кричать своим воинам, чтобы они убегали, но тут же проснулась. Я не могу забыть этот сон, Генгиз. Мне кажется, что это будет на самом деле. Ембрат напряженно слушая содержание сна, вдруг сверкнул глазами. Значит, эти римляне уже плывут на нашей земле, гневно произнес он. Твой сон не случайный, Зия. Римляне вскоре снова будут сражаться с нами. Надо рассказать отцу об этом сне. По крайней мере, у нас есть время, чтобы подготовить своих воинов. Ты видела восемнадцать кораблей? Да, Диингис. У пятнадцати из них было по три ряда весел, а у трех только по два. Но зато на этих трех были еще боевые башни. Отлично, Зия. Теперь мы сможем предположить, сколько у них воинов. Да, но может римский император захочет собрать воинов и в Македонии тоже. Он ведь прежде будет там, когда приплывет сюда. Ты очень мудра, сестра, и я горжусь тобой. Тебе нужно рассказать свой сон отцу. Уверен, ему будет интересно его услышать. Эти римляне думают, что застанут нас врасплох своей армией. Однако мы дружно выйдем в бой под началом отца, и тогда посмотрим, кто кого победит. Вскоре деньги сушел. Зия снова стала шить рубашку, размышляя р а з г о в о р е с о своим братом. Она думала и о римском командире, которого видела во сне. Ее пленил красивый смелый римлянин, хоть девушка и не хотела признавать это. Однако, продолжая делать ровные стежки на льняной ткани, она снова вспомнила свой сон, в котором видела его. Глава десятая. Время. Продолжались привычные суетные будни. Жаркие дни очень утомляли своим зноем, но с наступлением ночи наконец приходила долгожданная прохлада. При мягком свете свечей, сидя в своей тихой комнатке, л а и д а снова перечитывала письмо к о р н и л и я Слезы струйками катились из ее красивых глаз, падая на и с п и с а н н ы й чернилами пергамент. Сердце же ее болело, но кто мог вылечить его? Ты все еще не спишь, л а и д а услышала она мягкий голос отца, заглянувшего к ней. Девушка только безмолвно покачала головой. Марк Тебери н е р в а присел рядом с дочерью и нежно коснулся ее волос. Ты становишься все больше похожей на мать, сказал он. л а и д а склонила свою голову ему на плечо. Но «Ну не надо плакать, милая, мне больно видеть твои слезы. О, отец, я больше никогда его не увижу. Все в Божьих руках, дочь. Надо уповать на него, ведь он знает твою боль. Марк, ласково поглаживая л а и д у по щеке, посмотрел на сияющую луну, что п р о р ы в а л а с в о и м светом в о к о ш к о п о ч и т а й мне послание апостола Петра. Затем попросила его девушка. Конечно, милая. Марк нервно на некоторое время вышел из ее п о к о е в Однако вскоре вернулся со свитком. Как хорошо, что ты переписал его у Давида, проговорила Лоида. Мы теперь можем читать его почаще. в е р н о дочь, ну так слушай. Марк придвинул свечу к себе ближе, начал читать. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе и Иисусе. Освободил меня от закона греха и смерти, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то и Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. л а и д а закрыл глаза н е мало живительным словам послания, которое писал когда то т в е р д ы й в е р у й апостол и брат наш Павел. Ее сердце начинало забывать о своей боли, впитывая их. Она переставала думать о том, что тревожило ее, ибо что это было в сравнении с тем, чего они так все ожидали и во что верили. При том, з н а е м что любящим Бога призванным по Его и з в о л е н и ю все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образом сына своего, дабы Он был первородным между многими братьями.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 Он и о д е с нуем Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота или г о н е н и е или голод или нагота или опасность или меч, как написано, за тебя умерщевляет нас в с я к и й день, считая нас совет обречённых на з а к л а н и е но всё с и е преодолеваем силы во с л ю б и в ш е г о нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни с и л ы ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи нашим. В мягком голосе Марка последние слова прозвучали как-то торжественно и уверенно. Это так истинно, Отец, задумчиво сказала л о и д а когда он остановился. Мы должны уповать на это, дочь, ведь в этом наша вера. Думаю, что Карнели тоже не просто переносить разлуку с тобой, но он очень мужественный, и Бог его не оставляет, я уверен. Затем Марк с минуту помолчал. Ты знаешь, я уже давно думал о том, чтобы уехать из Рима. Почему, отец? д е ц с а неуклонно добивается тебя, и этот алчный вельможа не отступит от своего. Мне очень неспокойно, дочь. Я хочу увести тебя подальше отсюда. Только о т и м е н и этого человека л а и д у бросила в дрожь. Он был одним из знатных вельмож среди приближенных императора. Богатство, слава, власть – все было у него. Лиценьян увидел л а и д у однажды, когда он они вместе с отцом были у друга Эмиля. С тех пор он не оставлял ее в покое. Марк Нерва. Был очень уважаемым человеком. У него были хорошие связи и состояние. Ему не нравилось стремление л и ц и н и я н а к его дочери, потому как он прекрасно знал его распутство. Стал крестьянином, он тем более старался отгородить Лоиду от этого алчного вельможи. д е ц и л и ц и н я н понимал это, но отступать не собирался. О, отец, я была бы рада уехать отсюда, но куда мы поедем? И как мы оставим братьев и сестер по вере? Время спокойно, пока императора нет. Однако вернувшись, он не оставит в покое христиан. Ты прекрасно знаешь о его жестокости. Я думал уехать в Неаполь к морю. Давид говорит, что там тоже есть христиане, так что мы не будем там сами. И кроме того, в Неаполе больше греков, чем римлян. Это было бы чудесно, отец. Только бы л и ц е н н не узнал о том, куда мы едем. Я позабочусь о том, чтобы это осталось в тайне. Однако надо молиться, чтобы Бог помог нам. л о и д а со счастливой улыбкой обняла отца. О, папа, Иисус поможет нам. Я буду молиться об этом. Теперь мне стало намного легче, зная, что быть может, вскоре я уже не увижу тех лукавых глаз Деце. Неаполь, я верю, понравится нам. Кроме того, мы сможем жить как простые люди, далеко от этих имений от знатных сенаторов.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 Лаи да всем сердцем положилась на это, молясь Богу, чтобы Он укреплял Корнилия, т а к о й же прекрасной надеждой. Глава одиннадцатая. Дворец императора, как и всегда, красовался в своем великолепии. Однако в его роскошных покоях блуждала тень смерти и н г у р я д о м и ц а Лангина, бледная и изможденная императрица, сидит у постели своего сына, который уже столько времени страдал от своего недуга. Как н е п р и с к о р б н о но юных сил мальчика не хватило на то, чтобы побороть болезнь. Сегодня утром он умер. Мрачные лица врачей и приближенных, стоящих рядом, говорят о невыразимом горе. д о м и ц и я кажется, никак не может примириться с этим. Она не перестает нежно дотрагиваться до холодных, мертво-набледных щек своего мальчика, а слезы безмолвно катятся из ее потухших глаз. Его уже не вернешь, императрица, тихо звучит голос одного врача. Теперь его страдания закончились. Нет, я не верю, только и повторяет безутешная мать. За что же Боги меня так наказывают? Прижимая к губам хрупкую руку умершего сына, она снова повторяет: Я не верю. Весть о печальной судьбе императорского сына вскоре разнеслась по улицам столицы. и обеспокоенные жители только толкуют между собой, что же будет, когда император вернувшись узнает о смерти своего мальчика. В доме Кантидиана Карнели Альбина Церта мы также не услышим радости и веселого лепета ребенка. Маленький Аврелий тяжело болен, п о д а в л е н н о е Августа время от времени сменяет холодный компресс, с болью глядя на блестящие от лихорадки глаза своего сына. О, к а н д и д и а н что же нам делать? Я не могу смотреть на это, не могу. Заливая слезами, говорила она. Сын т о м и ц и умер от лихорадки два дня назад, и врачи ничем не смогли ему помочь. Я сделал все, что было в моих силах, печально ответил ц е р т Я пригласил к нему самых лучших врачей, я отдал большие средства на лучшие медикаменты, но они ничем не могли помочь, ему н и ч у т ь не стало лучше. Поэтому я больше не хочу видеть этих медиков в моем доме. А больше не в моих силах, Августа. Мне остается только молить всех богов, чтобы они пощадили моего сына. О, я не перенесу этого, нет! Безотешно рыдала Августа. Затем она снова глядит на бледное лицо мальчика, на котором горит лихорадочный румянец. Яркоалые губки Аврилии начинают что-то шептать. б е д н я ж к а он опять бредит. Подойдя к его кроватке, говорит Кантидиан. Взгляд мальчика, как будто, стал проясняться. Мама, врач Тимофей. Я хочу, чтобы он пришел ко мне. Еле слышно бормочет Аврели. Он вылечит меня. О ком ты говоришь, д е т я мое? Кто этот человек? Он назвал его Тимофеем, отвечал отец, задумавшись. Странно, однако, мне не известен этот врач. Откуда мой сын знает его? Августа прислушиваясь к спутанному лепету бредящего Аврелия, затем говорит: "Я, кажется, вспомнил, Акантидиан. Помнишь, что день, когда я отпустила его с Апилесом в часть? Он вернувшись, рассказывал мне о каком-то враче, у которого они были. Должно быть, Апилес знает его. Возможно, но он вернется только через два часа. Тогда пошли к нему услугу, к а н т и д и а н Пусть он скорее привезет этого врача, которого так хочет видеть наш мальчик." Нельзя терять драгоценное время, п о т о р о п и с ь же! Тимофей услышал просьбу Апелеса приехать к его больному брату, тут же откликнулся на нее, захватив свою кожаную сумку со всевозможными медикаментами, он быстро запрыгнул на лошадь и поехал за центурионом. По дороге ему вспомнили с ь печальные известия о гибели императорского сына. А как бы не потерять еще одну молодую жизнь! Слушая учащенное сердцебиение лихорадящего мальчика, он внимательно наблюдал за блеском его затуманенных глаз и непрекращающимся бесвязным с лепетом. Он очень плохо проговорил, наконец, врач. Однако Бог способен исцелить этого мальчика. Принесите мне побольше льда, чистой ткани и обязательно уксус. Еще возьмите сухую одежду и покрывало. Взволнованные слуги сразу же выполнили все распоряжения Тимофея. Опытный врач сделал прохладное обертывание мальчика, завернув его в смоченную в холодной воде простынь. Затем он попросил слуг перестелить покрывало на кроватке, заменив на сухие и более легкие. а в р е л и я переодели, и Тимофей положил холодные компрессы с уксусом на лоб, область щитовидной железы и один прохладный на п а х о в у ю область больного. Приготовьте нежирный бульон и хорошенько охладите его. Ребенок не должен терять силы, его необходимо кормить жидкой или полужидкой пищей. Да и еще сделайте протертое фруктовое пюре и побольше прохладных морсов. Ему нужны витамины и жидкость, таковы были следующие указания медика. Тимофей ни на минуту не отходил от мальчика, он сменял ему компрессы и смазывал сухие губы маслом. Время от времени он хорошенько укрыл мальчика, приказывал проветрить п о к о и Уже ближе к вечеру а в р е л и й перестал бредить и крепко уснул. Врач подсчитал его пульс и сменил уксусный компресс на обычный. Ему лучше, скажите мне, Тимофей, все спрашивала Августа. с а м о е о п а с н о е для него впереди, ведь кризис еще не м и н о в а л честно ответил врач. Сейчас мы должны усиленно молиться за него Богу и Иисус исцелит его, я верю всем сердцем. А каком Иисусе ты говоришь? Резко перебил Кантидиан, в уставших глазах которого промелькнула тень недовольства. Я не позволю заговаривать моего мальчика какими-то чарами твоего мертвого бога. Вы ошибаетесь, церт. Мой Бог живой Бог, и я не собираюсь призывать на мальчика чары. Я ведь не чародей. Я лишь буду молить Господа, чтобы он сохранил жизнь маленького Аврелия. Я звал тебя не для того, чтобы ты рассказывал мне об этом. О боги, если бы я знал, что ты христианин, никогда бы не позволил тебе переступить порог моего дома. О к о н т и д и а н прошу тебя, отчаянно воскликнула Августа. Сколько мне еще слышать о христианах? Довольно же, делай свою работу, как подобает врачу, и не говори мне больше о своем боге. На мальчик умрет, вот что я могу сказать как врач, ответил Тимофей. Ну как христианин, я верю, что Бог видит страдания а в р е л и я и услышит мою молитву. Я все равно буду молиться за него, Кантидиан. Пусть вы излитесь на меня за это. Дорогой, позволь ему делать так, как он говорит. Снова взмолилась а м г у с т а Ведь это может быть единственный шанс спасти нашего мальчика. Умоляющий взгляд жены немного успокоил Церта. Он ничего не ответил, только тяжелыми шагами вышел прочь. Всю эту ночь Тимофей провел возле Аврелия. несмотря на свою усталость, он бодрствовал и неустанно молился за мальчика. Августа тоже не отходила от сына. Пожалуйста, не обращайтесь к своим богам, они не помогут. Молитесь иисусу, попросил ее врач. в и д я как ее уста постоянно шепчут молитвы. О, ну разве он услышит меня? Я ведь никогда не прочитала его среди других богов. Он видит искренне е с е р д ц е если вы всей душой доверитесь ему, он услышит. Кроме того, Господь откроется вам, и вы узнаете его. Апелес тоже все это время заходил в покой младшего брата, беспокоясь о его состоянии. Тимофей, что я могу сделать? Мне тяжело чувствовать свою беспомощность. Не волнуйся, друг. Бог исцелит Аврелия. Утром мне нужно будет вернуться домой, чтобы осмотреть нескольких больных. Я пришел Евнику, она сделает все, что нужно в м о е о т с у т с т в и е Вскоре на сизом горизонте появились первые лучи рассвета. Мальчик спал очень крепко, однако кожа по всему его телу оставалась г о р я ч е й Маленький Аврели открыл глаза, которые все еще были блестящими, но ясными. Евника, ты пришла! Радостно залепетал мальчик, протягивая руки к девушке, сидящей у его постели. А где врач Тимофей? Он был с тобой вчера почти весь день и эту ночь, а утром ему пришлось вернуться к больным. Но он еще придет к тебе, не волнуйся. А пока я побуду с тобой. Как ты себя чувствуешь? Голова болит, устало проговорил а в р е л и й Я такой горячий, но Тимофей меня вылечит, правда? Ах, мамочка! воскликнул мальчик, когда увидел вошедшую мать. Лицо я было очень бледным, а глаза красными от слез. О, мой дорогой, моя радость! Августа подбежал а к сыну. Тебе уже лучше? О, чудо! Я же говорил, что врач Тимофей меня вылечит. Почему ты плачешь? Я волнуюсь за тебя, дитя. Августа нежно провела рукой по горячему лбу и волосам сына. Дотронувшись до ее руки, Евника сказал: а "Вам нужно отдохнуть, вы такие с м о ж д е н ы А за мальчика не волнуйтесь, я останусь с ним." Мне не раз приходилось ухаживать за больными моего брата. Благодарю тебя, милая, слабо улыбаясь, ответила мать Аврели. Если что-нибудь понадобится, ты всегда можешь позвать прислугу. Они сделают все, что нужно. Доверившись опытной сиделке, Августа направилась в свои покои. Переживания и бессонные ночи очень утомили ее, и хороший отдых был для нее сейчас лучшим средством. Едва опустившись на мягкие о ч у ф я к и она уснула. Ты знаешь, маленький Аврели, мой брат всю ночь молился за тебя иисусу, говорила Евника, сменяя компресс мальчику. Иисусу, а кто он? Это наш Господь, он очень великий. Мама говорила, что Юпитер самый сильный бог, а Иисус, наверное, его брат? О нет, Аврели, иисус самый великий бог, который когда-либо был. Он один такой, других богов просто нет. Странно, а почему тогда мы поклоняемся Венере, Юноне, Марсу и другим? Их очень много, и все т о не разные. Это потому, что люди не хотят верить в единого Господа, а Он все равно их любит. н у тогда расскажи мне о нем. Мама всегда рассказывала мне истории про богов, а про этого я еще не слышал. Улыбнувшись, Евника обтирая прохладной тканью шею и руки Аврелия. начала рассказывать ему о Господе. Знаешь, Аврелий, Иисус очень любит людей, а тот, кто действительно любит, не пожалеет своей жизни ради любимых им. Так с д е л и Иисус. Он умер за нас. Почему он должен был умереть? Это для того, чтобы мы могли жить с ним. Тебе сейчас трудно это понять. Поэтому я хочу рассказать тебе одну историю о том, что делал Иисус, когда был здесь на земле. Когда-то в Израиле жил один римский сотник. У него было хорошее войско, а сам он был очень добрым. Но случилось так, что его любимый слуга сильно заболел, и врачи не могли ему помочь. Сотник расстроился, но вдруг вспомнил о б Иисусе, который мог исцелять людей. Он верил, что Господь сможет сделать здоровым и его слугу. Тогда он послал своих друзей, чтобы они пошли к Иисусу и попросили его прийти к нему. И Иисус услышал его просьбу, пошел к нему, чтобы исцелить больного. Но когда Иисус уже был недалеко от дома, сотник вдруг попросил его не заходить внутрь. Почему? н е д о у м е н н о спросил мальчик. Потому что он почувствовал себя недостойным, чтобы Господь вошел в его дом. Скажи только слово, говорит сотник, и выздоровеет слуга мой. Потому что и я, как командир, приказываю своим воинам, и они исполняют это. Этот римский командир верил, что если Иисус только скажет слово, слуга его будет здоров. Иисус был удивлен и очень рад, что сотник так верит ему. Он сказал, что слуга будет здоровым. И они успели друзья сотника войти в дом, как слуга уже выздоровел. а в р е л и внимательно слушал. А где же живет Иисус? просил он. Сейчас он на небе, где приготовил для нас чудесную страну. Но он скоро вернется и заберет тех, кто верит ему всем сердцем. Иисус по-прежнему может исцелять, и я верю, что он исцелит и тебя, маленький Аврелий. К обеду состояние Аврелия немного улучшилось. Тимофей снова осмотрел его, однако не спешил делать выводы. Вечером жар снова охватил мальчика, лихорадка не ставалась. А Врели метался в кроватке, иногда п о с т а н о в а я Врачи его сестра делали все возможное, чтобы облегчить состояние больного, но больше не было в их силах. Они молились всю ночь, полагаясь на того, кто был силен сделать з д о р о г о м а л е н ь к о г о мальчика. Если это т Иисус, которому вы так верите, исцелит моего сына, я поверю ему, говорил взволнованный потерянный Кансидиан. Он сделает это, я уверен, отвечал ему Тимофей. К полуночи у а в р е л и я началось критическое падение температуры, давление упало, пульс замедлился, конечности стали бледными, поскольку произошел спазм сосудов. Евника обложила мальчика грелками и тепло укутала, а Тимофей дал ему крепкий напиток. Они продолжали уповать на Бога. С наступлением нового дня л е г о а р а д к а оставила мальчика, он спокойно уснул. Кожные покровы вернулись к норме, а сердце забилось равнее. Аврелий в ы с т а в е л Глава двенадцатая. Солнце поднялось уже достаточно высоко над городом, а п е л е с ехал верхом вдоль рыночной площади. Вдруг он увидел Евнику с корзиной в руках, выходящую из славки, и, приостановившись рядом, окликнул ее: "Евника, я рад, что встретил тебя. Здравствуй, а п е л е с Обернувшись на его зов, ответила она. Центурион спрыгнул со своего коня и подошел к ней. Мой отец очень сожалел, что вам пришлось так быстро уехать от нас. Он желал бы поговорить с Тимофеем. Аврелий в ы с т а о и л и для нашей семьи это большое чудо. О, для нас тоже это большое чудо, улыбнулась Евника. Тимофей был бы рад побеседовать с твоим отцом, но ты ведь знаешь, что его больные не могут без его внимания. Кроме того, в семье ж и в у щ и й по соседству с нами заболела пожилая госпожа. Они просили Тимофея осмотреть ее. Он очень самоотверженный врач, но я думаю, что ему нужен хороший отдых. да, ты прав, однако он и с л ы ш а т об этом не желает. Ты не слишком торопишься, могу ли я проводить тебя немного? О нет, я не спешу. Мне нужно было зайти к лавку к Филиппу, а потом я собиралась отнести травяную настойку Марьям. Она часто начинает задыхаться, так что Тимофей делает для нее это лекарство, чтобы она дышала над травами. Ну и конечно, я бы помогла немного присмотреть за ее маленькими двойняшками. Они такие шустрые. Если хочешь, можешь пойти со мной, думаю, т е б е было бы интересно на них взглянуть. Если, конечно, у тебя нет своих дел. Да нет, свои к о н ю ц у я поеду только завтра. Сегодня там начальствует мой заместитель Лонат. Я с радостью пойду с тобой, тем более, что я хотел еще кое-что узнать у тебя. п о с м о т р е в а п е л л е с у м глаза, девушка как будто поняла, что он хотел спросить, но поговорить об этом они могли только в более спокойном месте. где нет посторонних глаз и ушей. За христианами продолжали внимательно следить, поэтому нужно было вести себя осторожно. Покинув торговую площадь, они пошли по тихой улочке. Евника шла со своей корзинкой, а Апилес вел под у з ц ы белую лошадку. Неделю назад, когда я заходила в лавку Филипа, он говорил мне, что сын императора сильно болен. Однако я и подумать не могла, что он уйдет из жизни так рано. Как тяжело должно быть императрице, думаю, никто не ожидал этого для императора Домициана это будет большим ударом. Как бы от этого не ожесточилось его сердце, вот о чем я думаю. Но все в руках Божьих. А Пелес вдруг понял, что Евника имел в виду. Домициан с самого начала своего правления был очень жесток с христианами, и он сам был свидетелем этого. А теперь по его возвращении в Рим. Как бы не обрушился гнев правителя на невинных людей, тем более, что все члены семьи а п е л е с а видели чудо, которое совершил для них Иисус, исцелив маленького Аврелия, и всем сердцем желали стать христианами, долго ли продлится их спокойная жизнь?